Глава двадцать пятая Утро здесь еще более пронзительно холодное, чем ночь. Пока мы идем до машины, вся дрожу. Глаз цепляется за то, что парковочное место Алекса сейчас пустое. Николай видит, куда следует мой взгляд, но молчит. Мне сказали, что вам лучше самой сейчас не садиться за руль. Я вас отвезу до города. Можно ключи? Я немного тушуюсь, не рассчитывая на компанию. Впрочем, может, он и прав. Стоит ли говорить, что я не поспала толком? А как же вы, Николай? Он лишь машет рукой. Да, все нормально. Меня наши люди закинут до дома. Мне все равно надо в город в командировку собраться с Даниевым ребятами. Куда летите, если не секрет? Поддерживать ли проформу беседу? В Африку серьезная маза. Усмехается, видимое удивление. А куда именно? Ну, сначала в цар, потом дальше по маршруту. Не все могу говорить. Я молчу, думаю про Африку. Почему-то вспоминается детское стихотворение Чуковского про Айболита. Не ходите, дети, в Африку гулять. А может, это был бармалей, а не Айболит? И как там в Африке? Снова кидаю в него вопрос через какое-то время. Он молчит, наверное, думает. Придумывает правильный ответ. По-разному. Что-то очень просто. Что-то очень сложно. Терпимо. Тяжело, если малярку подхватишь. Но это только в первый раз. Потом иммунитет вырабатывается. Малярку? Это так малярии называют. Такая болезнь тропическая, знаете? Это когда комар мелкий паративно кусает, ну и пошел-поехал со всеми последствиями. Тропический ливень из всех щелей. Я неуловко кашляю. Да, просто и доходчиво. И максимально приближена к жизни. А что я еще хочу от вояк? «Интересно, Катька знает, что ее рыцари сваливают на другой континент?» «А Александр Евгеньевич, он тоже летит?» Никого переводит на меня беговый взгляд. И мне даже кажется, что его губы немного кривятся в усмешке. «Блин, дура!» «Вот зачем?» «Спросила. Сама нарвалась». «Александр Евгеньевич, если бы мог, первым бы свалил». «Вот уж правда, кто фанат Африки. Она его поняла. А он ее. Мне иногда даже кажется, что он должен был там родиться». Вожаком каком-нибудь племени. Даже не представляете, что он творил в свое время. Голливудские боевики отдыхают. Горло дерет, словно бы я заболела. Впиваясь в однотипный пейзаж за окном. Ни огня, ни темной хаты, Глуш и снег. Навстречу мне. Прям как у Пушкина. На душе свербит после нашего вчерашнего разговора. Да и вообще пустота. Словно бы взяли нутро, вытряхнули, как содержимое сумки а обратно ничего не положили. Нет желания дискутировать и дальше. Я бы вообще предпочла сейчас остаться одна. «Вы не против, если я посплю?» – спрашиваю Николай из вежливости. Он, конечно, разрешает. Сна нет, но есть забытье. Мою голову швыряет из стороны в сторону на извелках дороги. К реальности я возвращаюсь уже тогда, когда мы пересекаем Кад, въезжая в город. Смотрю на часы. Половина девятого. Игорь наверняка уже встал. Страшно захотелось ему позвонить. Просто катастрофически было важно услышать его голос. Гудок через десятый он все-таки подходит к телефону. «Привет, малыш. Ты что так рано?» Слышу его заспанный голос. Странно. Он ведь обычно в такое время бодр-свеж. И часто уже даже после душа. Предварительно посетив спортзал. К Москве подъезжаю. Все нормально. Да, отвечает он, зевая, и, судя по звукам, подтягиваясь. Вчера заработался в офисе. Тебя все равно не было в городе. Решил остаться. Дело было море. Сегодня решил немного полениться и дать себе поспать. Правильно, выдавливаю я из себя, внутри начинает посасывать под ложечкой. Он ведь вчера звонил Алексу и не демонстрировал суперценота на работе. А может, я просто сделал неправильные выводы, услышав лишь одну партию их диалога? «Какие планы на вечер?» – спрашивает он меня, явно заходя в душ. «Давай созвоним, Селк? Очень устал, честно говоря. Вчера целый день съемки на улице, спала плохо, не на своем месте. Посмотрим. Хочу к деду ещё заехать». Николай снова бросает на меня едва уловимый взгляд. «Интересно, что он знает? Мужики те еще сплетники» подчас похуже, чем мы женщины. «Почти на месте», улыбаясь своему водителю, когда мы заезжаем на мою улицу. «Да я и так знаю дорогу без навигатора. Это же я вашу машину забирал тогда со штрафстоянки». Простодушно улыбается он. «Я вообще штурман. Хорошо ориентируюсь по маршруту. Сразу запоминаю. Не хочу зацикливаться на мысли о том, что вообще он обо мне думает. Наверняка ничего хорошего». Паркуемся. Мой провожат возвращает мне ключи. Да, ну у вас плохая подвеска. Машину колбасит не чувствовали? Я недоуменно пожимаю плечами. Все, что я знал об автомобиле, как рулить и какой бензин заливать. И шины никуда не годятся. Да вроде же я сменил резину. Да не в резине дело, а в производителе. Есть хороший автоцех на примете? Могу посоветовать наш. Я улыбаюсь, отрицательно качая головой. Скажу, чтобы жених занялся. Скажу, конечно. Только из моего Игоря ремонтер машин, примерно такой же, как из меня офтальмолог. Он вообще далек от техники, поэтому не мудрено, что даже не заметил проблем с машинкой. Вот кто бы заметил, так это дед, если бы ездил со мной почаще. Но он с недавних пор засел на даче и балуется там книга 4 со своей новой подружкой-пенсионеркой. Николай протягивает визитку. Я недоуменно хлопаю глазами. Не могли бы вы передать Катерине? Мы с ней так и не обменялись контактами. Она, возможно, что-то не так поняла, но... Я бы хотел с ней пообщаться. Делает паузу, смотрит на меня. Другие, присутствовавшие вчера, претензий по этому поводу не имеют. Просто, скажу честно, у нас бы с ней могло получиться. поучиться. С Данилом точно нет. Я тоже так считаю. Искренне отвечая ему. Спасибо, что подвезли, Николай. Или подвез. Как-то у нас с вами все наоборот. Люди начинают на «вы», а после веселого вечера вместе переходят на «ты». А у нас? У вас вообще все сложно, Дана. Это я понял. Я опускаю глаза в пол. Не хочу сейчас обо мне. Никогда его таким не видел. Вдруг выдает он мне. Я слегка закашливаюсь. Этого сейчас я не ожидала. Выдавливаю себя улыбку, беря в руки. Давай закончим на сегодня с откровениями, Коль. Искренне прошу его. Я домой. Кофе не предлагаю, потому что он у меня ужасный. А за углом отменная кофейня. Там и подожду, ребят. Вот и славно. Поднимаюсь на деревянных ногах домой. Зияющая пустота на душе растет, как свищ. Сажусь на кухне, даже не сняв с себя куртки, и смотрю одну точку. Открываю список контактов. Нахожу психолога. «Доброе утро, Валентин Михайлович. Это Дана. Знаю, что к вам невозможно попасть впритык. Но мне очень сильно нужно с вами поговорить. Да, прямо сегодня».